Глава 1267. Сделать все возможное. Рожденный для величия, но погибший героем Ченьсен-З. Глава Дау Школы Семь духов молча поклонился месту, где совсем недавно стоял Ченьсен-З. Патриарх семьи С с нечитаемым выражением лица тоже низко поклонился. Черный цветок находился в Солнечной системе. В сражении участвовал его идолт Хермы а истинная сущность осталась на Марсе. Уничтожение идолот Хармы сильно на него повлияло, но не настолько, чтобы он оказался одной ногой в могиле, Бледный как мел, он повернулся к далекому полю боя и поклонился. Поклон великому человеку и погибшему герою — прощальный поклон Чэнь Без последнего козыря Чэнь Ван Булэ и остальные все равно могли выиграть, но победа далась бы им очень дорого. Они ослабили непобедимого врага, что может изменить ход конфликта. Благодаря Чэнь Цэнзы божественная воля Императора была уничтожена, на время они оказались в безопасности, но Ван Бууле, патриарх семьи Сэй и глава Дао Школы Семь Духов нутром чувствовали, что истинный Император был где-то рядом. Следующая их конфронтация будет еще ожесточенней, но пока они заработали себе небольшую передышку, это может никак не повлиять на исход конфликта, а может изменить все. В любом случае, выигранная Чейн Сензы время было навес золота. Уничтожение части божественной воли императора ослабило их противника, поджидающего на другой стороне. У Ван Була и остальных появился шанс. Мне нужно время, внезапно сказал Ван Була. Культивируемая мной техника называется 8 наивысших Дао. Первые пять это техника пяти элементов, Дао воды и дерево достигли совершенства. Да, у дерева недавно тоже достигло этого состояния. Нужно еще до да, огня и металла. Когда пять элементов станут совершенными, моя боевая сила достигнет своеобразного пика, я окажусь на уровне старшего брата до его ухода. Но я не знаю, хватит ли мне времени. Ван Буала испытующе посмотрел на патриарха семьи С Се и главу школы семь духов: Я владею даоской магией судьбы. Придется собрать всех членов семьи, дабы привести ее в действие. Сила этой магии превосходит даже мою собственную, но нужно три года, чтобы все подготовить, а после применения меня не станет. Из моей семьи выживет в лучшем случае каждый десятый. Медленно сказал патриарх В прошлой жизни — это специализация, да, у школы семь духов. Задействовав эту силу всей школы, можно семь раз усилить боевую мощь на время горения семи благовонных палочек. Когда время выйдет, моя душа отлетит в мир иной, «А дух рассеется!» Со вздохом хрипло сообщил глава школы. Как и патриарх семьи Сэ, Се, он посмотрел на Ван Буэлэ. Оба понимали, что в предстоящем сражении не они будут принимать решения. Вся надежда была на Ван Буэлэ, вот только им придется заплатить слишком большую цену. С другой стороны, если они не пойдут на жертву, мир каменной Столы будет уничтожен вместе с их сектами. Если они будут бороться, то у них появится хотя бы крохотная надежда, Поскольку это касалось их самих и их организаций, они смотрели на Ван Буэлэ в ожидании его решения. Ван Буэлэ ненадолго закрыл глаза, открыв их он сказал. «Я не уверен на сто процентов, но постараюсь сделать все, что в моих силах». Глава Дауэ секты и патриарх Семисы приглянулись, но не стали ничего говорить. Внезапно издали до них донести чьи то голос. «Про меня не забывайте! Я десять тысяч лет придерживал проклятие пламеняющего духа! Какой бы высокой ни была культивация противника, мое проклятие подействует! В пустоте появился знакомый силуэт Патриарх Бушующее пламя. Это была не истинная сущность. Старик прислал клона, судя по выражению лица, он был настроен весьма серьезно. После его появления в глазах Патриарха Семьи Сы и главы Дау школы Семь Духов появился странный блеск. Патриарх Бушующее пламя еще не достиг стадии вселенной, но его проклятие было известно на весь мир. Еще он был известен как наставник Ван Буэлэ. даже учитель был готов драться, чтобы выиграть больше времени, что оставляло Ван Буэлэ меньше лазеек. Глава да, у «Школы Семь Духов» и патриарх семьи Себа что после всех их жертв Ван Буэлэ не станет вносить свой вклад, а просто попытается использовать их, чтобы сбежать с помощью какой-нибудь техники. Желание патриарха «Бушующее пламя» участвовать подтолкнуло их к принятию решения, вот только они были не одни когда глава школы и патриарх решились, до них из пустоты донесся чей-то голос. «Небесная дао, темные секты пала, небесная дао бесконечного клана мертва, Но я могу воспламенить себя и ненадолго заменить небесное дао, дабы подавить чужака. Помогу всем, чем смогу». Возникшие в пустоте крохотные огоньки белого света собрались перед присутствующими в книгу. На ней в позе лотоса сидел пожилой практик, Преподобный Тяньфа. Грядущая катастрофа касалась всего мира каменной стеллы. Раса, принадлежность к секте или цивилизации перестали иметь значение. Раз так все сложилось, давайте попытаемся. Если все получится, надеюсь, что собрат Даос не забудет сделанный мной вклад и поможет сохранить наследие моей школы, Защите мою семью, уцелевшие капли линии крови озвучив свои просьбы глава школы семь духов и патриарх семьи семьисы отклонились. им предстояло многое сделать чтобы подготовиться преподобный Тяньфа фа тоже поклонился могло показаться что он смотрел на ван Буола, но в действительности он куда больше времени провел рассматривая стоящий рядом с ним ван и которое было невидимо для посторонних после поклона он тоже исчез в звездном небе остались только ван булла и патриарх бушующее пламя наставник в. Вы... «Ничего не говори! Не могу же я хранить проклятие до момента, когда от мира каменной стыла ничего не останется! Остальные могут сдаться, но ради моего ученика я готов это сделать!» Старик непринужденно отмахнулся рукой. «Бауле, не бойся бороться!» «Не бойся бороться!» – прошептал Ван Бауле. Долгое время он был погружен в собственные мысли, пока его глаза не засияли с свирепорешимостью. После его поклона оба одновременно шагнули вперед и растворились в пустоте. Одним шагом они переместились в Солнечную систему. Истинная сущность на Марсе открыла глаза. К свирепой решимости и до примешались более сложные чувства. Он сам не заметил, как простой студент Дао Академии Эфира превратился в одного из сильнейших людей мира. Прошлое казалось сном, одновременно иллюзорным и реальным. Наставника не стало, старший брат погиб, темная секта уничтожена. Бесконечный клан тоже прекратил свое существование. Теперь Патриарх Бушующее Пламя планирует использовать проклятие и заплатить за это самую страшную цену. Другие тоже собирались сделать все, чтобы дать бой Императору. Император. В глазах Ван Бола разгорелось пламя кровожадности. Испытываемые им эмоции повлияли на семечко дау земли перед ним. Внезапное его создание завершилось... В следующий миг семечко Дао стало излучать безграничные естественные магические законы Дао Земли. С их появлением все в Солнечной системе и Святом Домене эретического Дао задрожало. Небесного Дао больше не существовало, поэтому передачи прав на законы не произошло. Однако приобретенная Ван Буэлэ власть заставила всех существ Святого Домена эретического Дао, связанных ими культивирующих Дао Земли, задрожать и поклониться в сторону места, где находился Ван Буэлэ. Даже их сердца Дао дрогнули. Землетрясение на планетах нарастало, звезды съели как никогда ярко, с Марса поднялась невиданная доселе аура, способная поставить на колени весь святой домен ретического дао. «Император, в грядущей схватке я уничтожу твою божественную волю, а потом сотру с лица Земли настоящий бесконечный мир и разделаюсь с тобой. Если уж Ван берется за дело, то сорняк будет вырван с корнем. Это мой дао-обед!» – прошептал Ван Буле. В звездном небе, казалось, загрохотал гром. Рокот захлестнул почти весь Даудамен, словно гром был свидетелем клятвы. Он докатился до края света и прозвучал в голове юношевалом наряде, который сражался с рукой Ло. Ванбулэ!